Глава одиннадцатая. Лиза с мамой тоже ходили в тот вечер в кино. Они всегда ходили в кино по субботам. Иногда отец Лизы составлял им компанию, смотря по обстоятельствам. «Подождём, увидим, хочет ли с нами твой отец», сказала миссис Майлс дочери примерно за полчаса до того, как тому полагалось вернуться со скачек, на которых он убивал день, и бог только знает, а вот миссис Майлс даже не представляла, какую часть зарплаты. Она в очередной раз протерла рабочие поверхности кухни губкой и прополоскала ее. Лиза села за стол. «Надеюсь, работа тебя не слишком изматывает, Лесли», — сказала мама, осторожно поглядывая на дочку. «Я-то надеялась, ты хоть чуть-чуть поправишься теперь, когда с экзаменами покончено «Все в порядке, мам», — отозвалась Лиза. «Со мной все хорошо. В новом году поправлюсь, как работа закончится». Буду целыми днями сидеть дома, читать и толстеть. — Вот умница, — сказала мама, — а я тебе шоколада куплю, чтобы легче шло. — Ой, мам, спасибо. У Лизы с мамой была общая тайна, такая страшная, что они почти не осмеливались обмениваться о ней не то что словом, но и взглядом постепенно созревающий план, что если Лиза и в самом деле получит стипендию на учебу, она так или иначе обойдёт отцовский запрет и в следующем семестре отправится в Сиднейский университет. План этот зародился одновременно у обеих, и потом словно бы повис у них над головами незримым розовым облачком, мерцающим по краям, слишком прекрасным, чтобы на него указывать, и слишком эфемерным, чтобы дать ему имя. Оно и сейчас витало над ними, когда каждая воображала себе Лесли, Лизу, пополневшей, окрепшей и студенткой. Сперва, однако, обеим предстояло перенести, и опять-таки тайно, молча и одиноко, мучительное ожидание результатов экзаменов, от которых весь план зависел. Ждать оставалось еще три недели. — А вот и отец, — сказала миссис Майлз, — посмотрим, что он захочет. В кухню вошел отец семейства. «Всем привет!» Целовать их он не стал, а остановился в дверях. Выглядел он крайне довольным, что и неудивительно. Карманы у него были полны пятифунтовых банкнот. «Хорошо провел день, Эд?» — спросила миссис майлс подразумевая, понравились ли ему скачки. «Недурственно, недурственно!» — отозвался он, подразумевая... Я выиграл больше сотни гений, что хотя бы от счастья возместила те полторы сотни, которые я проиграл на прошлой неделе. «Пап, пойдёшь с нами в кино?» — спросила Лиза. «Можем посмотреть». И она перечислила, что показывают в округе. «Да мне всё равно», — вальяжно отмахнулся он. «Всё равно. Вы, дамы, выбираете. А перед началом можно китайского поесть. Что скажете?» «Лесли теперь работает, вот пусть и заплатит». «Да ну тебя!» — отозвалась миссис Майлз. «Лесли надо откладывать, дома поедим. У меня припасены отличные бараньи отбивные». «Прибереги отбивные на потом», — сказал мистер Майлз. «Я пошутил. Гуляем за мой счет. Идите-ка собирайтесь и вперед». Они почти восторженно повиновались. Подобные приступы хорошего настроения случались у мистера Майлза не так уж часто и заслуживали не только благодарности, но и торопливости. Лиза надела розовое платье и, посмотревшись у мамы в гардеробной в зеркало в полный рост, поймала себя на мыслях «Оно не очень, не совсем, жаль, не...» и поняла, что две недели работы в Гудсе каким-то образом изменили ее представление о том, что такое красивое платье. «Ну ладно», — сказала она себе, «я просто в кино с мамой и папой не то, чтобы...» И осознала, что последние дни в голове у нее начали тесниться мысли о самых разных возможностях, самых-самых разных, и что жизнь, представленная в самых-самых разных возможностях, по-настоящему зримо и ощутимо, начинается именно сейчас.